Рожденный осенью заговорил по телефону, на туристическом, то ли из вежливости, то ли чтобы избежать перевода, пустой траты времени. «Живи, — думающий долго, — это рожденный осенью. Да, я еще жив. Сегодня ночью, вероятно. Спасибо. Меня навестил друг из иного мира, человек Мартин. Да. Он просит меня о помощи, и я прошу тебя. Около недели назад к нам могла прийти женщина-человек, ее имя Ирина Полушкина, это так?» Пауза в разговоре была совсем короткой. Рожденный осенью посмотрел на Мартина и сказал, «Ты прав, она у нас». «Спасибо, думающий, долго. Когда женщина-человек прошла через границу, где она сейчас? Так долго?» «Да». «Так быстро?» «Спасибо, думающий, долго. Прощай». Рожденный осенью вернул микрофон и динамика в гнезда, сказал, «Женщина Ирина проходила пограничный контроль трое суток. У нее плохо с собранностью, Мартин». «Это точно», — согласился Мартин. «После этого она немедленно отправилась в долину Бога». «Что это такое?» «Место отправления нашего религиозного культа», — невозмутимо пояснил деодал «У девочки явно проснулся интерес к религии», — сказал Мартин. «То она искала у Аранка в душу. Теперь занялась вашей теологией. Я не знаком с вашей верой, рожденной осенью. Ты как-то говорил, что вы уважаете чужую религию, но не рассказывала своей». «Я могу тебе рассказать», — неожиданно заговорил Гиддар. «Они вовсе неверотерпимы. Они политеисты и верят во всех богов сразу. Меня это раздражает». «Это не так», — кротко сказал Рожденный осенью. «Тогда поправь меня», — Кадрах оскалился. «Мы верим в единого бога, творца вселенной», — гордо сказал Рожденный осенью. «Но мы считаем бога неопределенным». «Непознаваемым», — уточнил Мартин. «Так это в любой религии» рожденный осенью покачал головой, нет, именно неопределенным. Мы считаем, что Бог... Являет собой финальный этап развития разумной жизни во Вселенной. Если очень упрощенно, он на миг запнулся, в далеком будущем разумные существа перестанут быть скованными физическими телами. Все разумные расы станут едины и в то же время разнообразны в выборе формы своего существования. Не утратив индивидуальности, отдельные разумы в то же время сольются вместе, образовав сверхсознание, не скованное рамками пространства и времени. Это и будет Бог. «Творец всего, Альфа и Омега, начало и конец, общее и единое, он вберет в себя все бытие, он сотворит вселенную». Кадрах презрительно фыркнул, Мартин откашлялся и заметил, но все религии представляют Бога по-разному. «Потому что Бог не подтвердил Рожденный Осенью, «Да, Он существует, Он создал мир, Он вечен и стоит вне времени. Но для нас, живущих во времени, «Бог еще не определен. Если восторжествует вера людей, то и Бог станет человеческим, таким, каким его видите вы. Если распространится вера гидаров, это будет их Бог». «А если победит идеология оранков?» — спросил Мартин. «Тогда Бога не будет», — кивнул рожденный осенью. «Ты уловил нить». «Чушь», — пробормотал Кадрах. Бог есть, я знаю, и тень, отброшенная его светом, пророк Тай-Геддар, жил в нашем мире меньше тысячи лет назад. Бог слишком велик, чтобы мы могли его понять, и потому пришел Тай-Геддар, рожденный светом, тень на стене бытия, Геддар и Бог, доступный нашему пониманию и поколению. Он творил чудеса, запечатленные очевидцами, его предсказания сбывались и продолжают сбываться, есть лишь Бог и Тай-Геддар, тень его». Рожденный осенью кивнул «Да». Есть лишь Бог Геддаров, и тай Тайгеддар – тень его. Меч Тайгеддара отделил пространство от времени, порядок от хаоса. Меч Тайгеддара обрезает нить нашей жизни, и по лезвию его меча все мы отправимся в новое бытие. Но есть и Бог людей, и Сын Его пришел на землю, и есть Бог Оулуа – и теплые воды его сна. «Остановись!» — воскликнул кадрах. «Ты можешь верить в любую чушь, но я не позволю тебе богохульствовать!» «Молчу», — согласился рожденный осенью. «Вы все равно уже поняли общую идею». «А ваша собственная вера существует?» — спросил Мартин. Рожденный осенью кивнул. «Конечно. Я уже изложил ее?» «Нет, Мартин покачал головой, ты изложил философские основы вашей веры. Я понял, вы допускаете правоту любой из религий, но ведь вы во что-то верили и до появления ключников врат чужих». «Да, конечно», — помедлив сказал, рожденный осенью. «А тебе действительно интересны детали?» «Ты хочешь принять нашу веру?» «Не очень», — признался Мартин. «То есть очень интересно, конечно же, но не будем сейчас тратить на это время. Я обязательно выясню все позже. Лучше объясни, что такое Долина Бога. Это большая долина в горах, где расположены храмы крупнейших религиозных культов галактики», — с улыбкой объяснил, рожденный осенью. «Очень просто, как видишь». «Ты можешь предположить, зачем туда отправилась Ирина?» Некоторое время Диудау размышлял, потом сказал... Ну, например... Например, она решила принять какое-то редкое вероисповедание. Если контакт с расой, придерживающейся этой веры, затруднителен, то самым удобным способом является визит в долину Бога. «Так там и служители культов есть?» – поразился Мартин. «Конечно. Боги не живут в пустых храмах». «Да», — пробормотал Мартин от Ирины Полушкиной, он готов был ожидать самого неожиданного поступка, но заподозрить ее в резком приступе религиозности никак не мог, а еще версии. «Она могла увлечься теологией», — предположил рожденный осенью, «а долина Бога — самое удобное место, чтобы изучить различные верования». «Нам придется отправиться туда, — хмуро сказал Мартину кадрах «Мне это не нравится, друг мой, очень не нравится». «Почему?» «Это...» — Кадрах заколебался, — «это слишком близко к кощунству. Диодау, скажи, в этой долине есть Эфес Тайгедара». «Эфес...» «Ваше наименование храма, уточнила рожденный осенью. Один из моих предков изучал ваш народ, но это было давно, и я сохранил лишь крохи знаний. Наверняка есть. Я не бывал там, но в долине Бога отправляют более 700 религиозных культов». Кадрах с шипением выдохнул воздух, оперся подбородком о ладони и погрузился в раздумье. «Сложная ситуация», — посочувствовал Рождённый осенью, поглаживая живот. «Скажи, Мартин, а ты тоже будешь шокирован, встретив в долине бога своих единоверцев?» «А не Диодау», — уточнил Мартин, — Рождённый осенью кивнул. «В какой-то мере Буду», — признался Мартин. Он представил кенгуру, одетого в рясу и стоящего у алтаря и пришёл в полное замешательство. Покосился на Кадраха. «Конечно, я не брошусь на них с мечом, крича о святотатстве», — Кадрах тяжело вздохнул. «Друг мой, не надо призывать меня к терпимости. Я могу смириться с многим, но есть границы, которые мне не переступить. Если я увижу, что Диудао искажает нашу веру, глумятся над подвигом тайги дара и пародируют святые обряды, долг мой станет выше терпимости снисхождения». «Поверь», — тихо сказал рожденный осенью, — что никто в долине Бога не глумится над чужой верой. Увиденное может показаться тебе странным и оскорбительным, но если ты дашь себе труд разобраться, то гнев твой уляжется». «Хорошо», — сказал Кадрах, — «я попробую быть объективным. Как нам добраться до этой долины?» «Сами вы не доберетесь». «Вам нужен провожатый», — сказал рожденный осенью. «Я думаю, им станет дождавшийся друга. Сынок?» Из разреза накидки высунулась маленькая голова. Дождавшийся друга смущенно сказал, «Я слышу, родитель, я помогу чужакам попасть в долину Бога, но я почти не могу больше ждать». Рука рожденного осенью ласково погладила пушистую головку ребенка, «Знаю, сынок, потерпи несколько минут, время твоего рождения пришло». Головка кивнула и спряталась в сумке, Мартина передернула и это не ускользнуло от Диодао. «Мне не нужна помощь в природах, Мартин», — сказал рождённый осенью, «но если ты побудешь со мной в этот миг, мне будет приятно. Если потом ты поможешь сыну похоронить моё тело, это тоже будет большой услугой». «Я помогу», — сказал Мартин. Поискал какие-то подходящие слова и пробормотал. «Знаешь, я горжусь знакомством с тобой. Теперь мне будет чего-то не хватать». Рождённый осенью кивнул и улыбнулся. «Помоги мне дойти до спальни, я слабею». Мартин помог рожденному осенью уйти. Дио в самом деле начал пошатывать, силы уходили из него будто на глазах. В дверном проеме, закрытым лишь плотной тяжелой шторой, рожденный осенью обернулся. «Прощай, Гидар. Живи и помни». «Прощай, Дио сказал Кадрах. Он явно чувствовал себя неловко, большой, крепкий, агрессивный. Гордый Гиддар перед лицом умиротворенно умирающего Диодау в ночь смерти и рождения, все принципы Гиддара казались неуместными и наивными, будто детская игра в солдатике посреди опаленного огнем поля боя.